Глава двадцать вторая «Из того табора, что у реки остановился...» Я вспомнила слова нянюшки и поинтересовалась. «Ваши поют весь вечер?» «Да, мы всегда там останавливаемся. У реки и помыться, и постирать, и коней напоить», — ответил парень, а потом протянул мне гравюру. «Мне можно это взять? Прошу вас, не отказывайте мне, барышни». «А зачем она тебе? Какое ты отношение к нашей покойной сестре имел?» Таня подошла к нему ближе и принялась его внимательно разглядывать. «Вы знакомы были?» «Любовь у нас была. Чего уж скрывать». Цыган стоически выдержал пристальное внимание подруги. «Вот так вот». «Что?» Я удивлённо уставилась на него. «Как это любовь? Барышня и...» «Бродяга!» — с обидой хмыкнул он, тряхнув длинной чёлкой. «Только вот над душой всё это невластно. Если понимаешь, что без человека свет не мил, не людям решать, кого любить, а кого сторониться. Божье это дело. И цыгане, и господа под одним небом ходят». «Ладно, не нервничай», — примирительно сказала я. «А почему бы и не поверить в чувства между Варварой и этим Сашком?» Парень он был видным, темпераментным, со жгучей поволокой в слегка раскосых очах. Так это она с тобой под венец идти собралась? Со мной. Парень упрямо приподнял подбородок. Я сразу согласился на венчание. У нас, цыган, не принято в церковь идти. Родители иконой в таборе благословляют на долгую супружескую жизнь. Да разве я мог так со своей Варенькой поступить? Она хотела, чтобы все было по-человечески. Мне показалось, что в его глазах блеснули слёзы, но, возможно, это были всего лишь отблески от пламени свечи. «Погоди-ка, а ты что, нашу сестру в табор везти собирался?» Таня подбоченилась. «Это по-человечески, что ли? Девку от родителей умукнуть и засунуть в кибитку. Только о себе и думал, да?» Я незаметно толкнула её локтем, чтобы она особо не распалялась. Хотелось послушать историю по версии цыгана. Она могла пролить свет хоть на что-то. «Ничего я не собирался!» — горячо воскликнул Сашко. «Такую, как Варя, нельзя в табор. Она слишком нежная». Была. «Я хотел остаться в городе кузнецом». Варя была согласна жить с простым кузнецом? Мне было искренне жаль этого красивого цыгана. «Значит, она действительно любила тебя». «Любила», — с вызовом произнёс Сашко. «И я её любил. Отомщу за неё. Пусть меня потом в острог сажают, всё равно». «Кому отомстишь?» Таня напряжённо замерла в ожидании ответа. «Ведь мужика того сразу забрали, который её, ну...» «Да вы что, верите в это?» Чёрные брови-чавалы сошлись на переносице. «Не убивал её Потап!» «Ты-то откуда знаешь?» Я недоверчиво посмотрела на него. «Знаю». Сашко замялся, словно решаясь на что-то, а потом сказал. «Был я здесь в тот день». «Как был?» — Охнула Таня. «Зачем?» Но цыган не успел ответить. Внизу послышался грохот, а потом громкий голос Аглаи Игнатьевны. «Глажка, зараза! Ведро бросила! Ну, я тебе задам!» «Мне уходить надо!» — Сашко бросился к окну. «Завтра приду. В это же время. Держите окно открытым». Парень исчез в темноте, а мы, закрыв створки, помчались к двери. Чего нянюшки не спится, как чувствует. Только я высунула нос в коридор, как увидела огонёк свечи, движущейся в нашу сторону. Деваться было некуда, и мы вышли из комнаты Варвары. «Святые угодники, Матерь Божья!» — испуганно воскликнула Аглая Игнатьевна, хватаясь за сердце. «Вы меня в гроб сведёте! Ох, ох, не могу! Что вы, туточки, делаете?» Услышали странный звук, вышли посмотреть. Быстро сориентировалась Таня. «А ты что здесь делаешь?» «Тоже шум услышала», — выдохнула старушка. «Думала, кто-то в дом пробрался. Всё же цыгане рядом». Уж хотела Захара звать. «Окно было открыто», — сказала я. Хлопала створка, ничего страшного. «А кто ж его открывал?» Нянюшка нахмурилась. «Глашка, наверное. Я ж ей сказала, утром проветришь и закрывай от греха подальше. Вот растяпа, забыла, небось. Зараза и есть, тетёха неумелая». «Ну, раз ничего не случилось, нужно спать идти». Таня громко зевнула доброй ночи нянюшка добрый добрый она поковыляла обратно ворча себе под нос уснёшь теперь всё нету сна прибью заразу с утра прибью пусть только появится на глаза мы вернулись в свою спальню и закрыв дверь подруга возбужденно заговорила ничего себе дела вот эта история будто фильм смотрю хороший фильм страсти какие творятся. Как же не вовремя нянюшка появилась? Я чувствовала, что теперь тоже не усну. Как теперь до завтра дожить? Что Сашко рассказать хотел? Ничего, доживём. Он, видно, парень хороший. Если пообещал, явится и расскажет. Уверенно произнесла Таня. Но её взгляд оставался задумчивым. Только тогда, как ни крути, Потоцкий снова вылезает. Не зря Варя о нём писала. Я тебе сразу сказала, он убийца. Мы ещё долго обсуждали неожиданного гостя, но всё-таки сон взял своё. Таня засопела на полуслове, я ещё пару минут смотрела в потолок, а потом тоже вырубилась. Поднялись мы рано утром с самым рассветом, помня, что нас ждёт посадка картофеля, а вернее его укладка под солому. Какие бы сюрпризы не преподносила нам жизнь, руки опускать мы не собирались. Только труд мог избавить от хандры и дурных мыслей. Нянюшка уже ничего не спрашивала, ухаживая за нами во время завтрака. Она окинула недовольным взглядом наши старые платья, а потом достала из большого кармана на фартуке две чистых белых косынки и положила их на стол. «Головы хоть прикройте». «Спасибо, нянюшка». Я развернула косынку и положила её на плечи. «Что бы мы без тебя делали?» «Что-что?» «И представить страшно!» Она махнула рукой. «Глупые ведь! Я Захара в город отправила. Слышите? Может, узнает, чего». Дай бог, чтобы оно так и было. Надежд на неизвестного дядюшку я особо не питала, но жизнь порой выдаёт удивительные кульбиты. Дворня уже ожидала нас на огороде. Слуги, отворачиваясь, зевали, мужчины почёсывали бороды, а женщины тёрли сонные глаза, да затыкали подолы юбок за пояс, чтобы они не мешали работать. Гору соломы я увидела сразу и удовлетворённо улыбнулась. Её должно было хватить на тот объём картофеля, что мы купили. — Что делать, барышни? — спросил мужик с граблями. — Копать? — Ничего копать не надо. Я подошла к тому месту, где надумала сделать соломенные грядки. От сего и до сего землю прорыхлите. Дворовые переглядывались, не понимая, что мы затеяли, но взялись за дело. Мы же с Таней пошли к нашей рассаде. Она чувствовала себя довольно неплохо, из всей партии повесили уши с десяток саженцев, но это было не критично. Кувшины я решила наполнить ближе к вечеру, потому что земля ещё была влажной от вчерашнего полива. «Барышня-крестьянка!» Подруга улыбалась, глядя, как я повязываю голову косынкой. «Наверное, мы здесь дикость. Представляешь, если бы нас увидела Потоцкая?» «Точно сказала бы, что у нас с головой не в порядке», — предположила я. Но веселье это не вызывало. Наоборот, судя по активности, которую Бараня развернула вокруг нашей усадьбы, с неё станется и огород задействовать против нас. Когда слуги обработали довольно приличный кусок земли, Мы Стани взяли в помощницы женщин и принялись раскладывать проросшие клубни. После этого накрыли ряды приличным слоем соломы, примерно в 50 сантиметров. Именно такой слой должен был создать идеальные условия для роста картофеля, а в нашем случае и необходимую влажность. «А мне ведь бабка рассказывала, что они сажали чеснок да лук под соломой», вдруг сказала одна из женщин. «Забыли, видать, мы эту науку. Молодцы вы, барышни». «И что, хороший урожай был?» Вторая разогнулась и с любопытством взглянула на неё. «Хороший! Солома, она ведь воду держит!» Через минуту они затянули песню, с другой стороны её подхватили и полились красивые русские напевы в прозрачном воздухе тёплого утра.